По мере того, как юноша говорил с возрастающим жаром, который придает словам только глубокое чувство, Мирда слушала его с явным и сильным волнением. Зрачки ее расширились, затем наполнились крупными слезами, которые она с трудом удерживала на глазах. Когда Арториджи перестал говорить, чувства, волновавшие душу молодой девушки, достигли своего высшего предела. Грудь ее то подымалась, то опускалась с необычайной быстротой.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 «Неужели так постыл?» — печально спросил Гал, подняв на молодую девушку свое страшно побледневшее лицо. «Не мил ты мне, не постыл, великодушный и благородный юноша. Самая богатая девушка, самая знатная женщина, не мне чита должна бы гордиться твоей любовью, но ты должен подавить ее без колебаний и навсегда». «Но зачем? Зачем?»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 «Но почему же невозможно?» — восклицал он с отчаянием. «Невозможно», — повторила девушка твердым и мрачным тоном. «Говорю тебе, любовь между нами невозможна». Она хотела войти в палатку, но Арториджи сделал движение, как бы желая последовать за ней. Тогда она остановилась, сделала поверительный жест правой рукой, вытянув указательный палец, и сказала задыхающимся голосом, — Именем гостеприимства прошу тебя, никогда не приходи больше в эту палатку. Приказываю тебя от имени Спартака. Арториджи остановился. При имени своего обожаемого вождя он понурил голову и, разразившись горькими рыданиями, оставался разбитый, уничтоженный под тяжестью обрушившегося на него страшного несчастья. Амирдзе, вся бледная, с помертвелым от горя лицом, едва сдерживая слезы, скрылась в палатке. Гал еще долго оставался пораженный, ошеломленный, вне себя, время от времени лепеча невнятным голосом. «Невозможно! Невозможно!» Наконец он был выведен из этого тяжелого состояния веселыми и шумными звуками военной музыки. Лагерь праздновал победу Спартака. Артуриджи сжал кулаки и закричал неистовым голосом, грозя небу — «О, порази меня, молния, обрати меня в пепел тарана, прежде чем я сойду с ума!» И охватив обеими руками лоб свой, словно для того, чтобы сдержать жестокий шум в висках, Артуриджи, шатаясь как пьяный, пошел прочь от палатки Спартака. В то время как в лагере гладиаторов раздавались песни, гимны и крики восторга в честь аквинской победы, одержанный Спартаком. Последний несся во весь опор со своими тремястами всадников по дороге в Рим. Последняя победа гладиатора привела жителей латинских городов в большое смятение. Но Спартак нашел рискованным ехать днем по Апиевой дороге и через соседние с нею претерства, имея при себе только 300 солдат. Поэтому он ехал ночью, а рассветом прятался в каком-нибудь лесу или на какой-нибудь вилле, расположенной в стороне от проезжей дороги, где можно было выдержать неожиданное нападение врага. В полночь, на третьи сутки после того дня, как он выехал из аквинского лагеря, Спартак прибыл в лабику ныне в Альмантоне. Город этот находится на равном расстоянии от Тускулума и Пренеста между Апиевой и Латинской дорогами. Здесь, в уединенном и безопасном месте, он приказал своим ратникам стать лагерем. Затем вождь гладиаторов позвал сомнита командовавшего этим отрядом, и поручил ему оставаться здесь в течение 24 часов. Если же по какому-нибудь случаю Спартак не вернется по истечении этого времени, то Самнит вместе с отрядом должен был отправиться назад в Аквина по той же дороге и тем же порядком. А сам он поскакал один одинешенек по притарианской дороге, которая вела от Принесты к Тускулуму. На прелестных холмах, окружавших этот древнейший город, красовались многочисленные виллы римских патрициев. Последние съезжались сюда подышать смолистым воздухом лесов в летние месяцы и обыкновенно оставались здесь до поздней осени.